Глава третья Бывали времена, когда мужчина, чтобы собрать сведения о ком-либо, отправлялся в дамское общество. Теперь он отправляется за тем же самым в курительную своего клуба. Доктор Уайбро вынул сигару и оглядел собратьев. Комната была полна, но разговор шел вяло. Доктор самым невинным образом внес в него недостававшее оживление. На его простодушный вопрос, не знает ли кто из присутствующих графиню Нарону, курительная ответила воплем изумления. «Никогда», — с этим согласился весь конклав, и никто не задавал здесь более нелепого вопроса. «Всякая сущая душа, имеющая хоть малейшее притязание на место в обществе, знает графиню Нарону. Искательница приключений самой черной репутации в Европе», Вот на каком мнении о женщине со смертельной бледностью лица и сверкающими глазами сходились члены клуба. К этой характеристике каждый добавил свою порцию злословия. Все сведения, касающиеся графини, подвергались сомнению. Сомневались, действительно она была по национальности далматкой, за каковую себя выдавала. Сомневались, действительно ли она состояла в браке с графом, чьей вдовую себя называла. Сомневались, Действительно ли человек, сопровождавший ее в путешествиях под именем барона Ривера, является ее братом? Ходили слухи, что помянутый барон является завсегдатаем всех крупных картежных домов за границей. Ходили слухи, что его так называемая сестра чуть было не была замешана в знаменитый венский процесс об отравлении, что ее знавали в Милане как австрийскую шпионку, что ее квартира в Париже была объявлена притоном и разгромлена полицией, и что, наконец, ее появление в Англии является естественным следствием парижской авантюры. Только один член собрания высказался в защиту графини, заявив, что ее доброе имя несправедливо и жестоко оклеветано. Но человек этот имел адвокатскую контору, и вмешательство его приписали духу противоречия, свойственному его профессии. Его спросили насмешливо, что он думает об обстоятельствах, сопровождающих помолвку графини. Адвокат невозмутимо отвечал, что эти обстоятельства делают честь жениху и невесте, и что он считает будущего мужа графини человеком, которому можно позавидовать. Услышав об этом, доктор вновь возбудил всеобщее удивление, спросив, как зовут господина, который женится на графине. Одноклубники единодушно решили что милейший доктор есть никто иной, как второй Рип Ван Винкель и только что очнулся от двадцатипятилетней спячки. Правда, окружающие снизошли к профессии мистера Уайбро, к тому, что он, конечно же, не имеет ни времени, ни наклонности слушать болтовню на обедах и балах. И все-таки тот, кто не знает, что графиня Нарона заняла у лорда Монбери в Гамбурге крупную сумму, а затем завлекла его в свои сети, Заставив сделать предложение, тот, вероятно, и о самом лорде мондбери никогда не слыхал. Клубная молодежь, разыгравшись, послала одного из слуг за книгой пэров, и, забавляясь, молодые люди прочли доктору родословную этого вельможи, прибавляя к ней известные им подробности. Герберт Джон Вестфик, первый барон Мондбери из королевского графства мондбери в Ирландии пожалован званием Пэра за военные подвиги в Индии. Родился в 1812 году. Доктор, заметьте, ему теперь 48 лет. Не женат. Женится на будущей неделе, доктор, на восхитительном создании, о котором мы только что говорили. Наследник титула, второй брат его сиятельства, Стивен Роберт, женат на Элли, младшей дочери Сайласа Мордена, винегетского ректора, имеет трех дочерей. Младшие братья его сиятельства, Фрэнсис и Генри, не женаты. Сестры его сиятельства, Леди Барвиль, замужем за сэром Теодором Барвелем, Бранетом, и Анна, вдова покойного Питера Норбери, эсквайра, владельца Норбери Кросса. Запомните хорошенько родню его сиятельства, доктор: Три брата Стивен Роберт, Фрэнсис и Генри, две сестры Леди Барвиль и Миссис Норбери. Никто из этих членов семьи не будет присутствовать на свадьбе. И каждый из пятерых употребит все силы, чтобы помешать этому браку, если только графиня предоставит им хоть малейшую возможность. Прибавьте к враждебным членам семьи еще одну оскорбленную родственницу, неупомянутую в книге Перов, Молодую девицу...» Возгласы протеста, раздавшиеся из разных углов комнаты, остановили шутников. «Не упоминайте имени бедной девушки». Тут глумиться не стоит. Она поступила благородно. У Монтбери есть только одно извинение. Нет, два. Он либо сумасшедший, либо дурак. Шквал возражений умерил пыл молодых людей, избавив доктора от их опеки, становившейся докучной. Поговорив с соседом, доктор выяснил, что особа, о которой зашла речь, уже известна ему из исповеди графини. Это та самая девушка, от которой отказался лорд Монбери. Ее звали Агнеса Локвуд. Говорили, что она затмевает графиню личной привлекательностью и моложе ее несколькими годами. Даже приняв к сведению всех хмазбродства и глупости, которые мужчины совершают ежедневно во имя женщин, следует признать, что и на их фоне выходка лорда Монберри выглядит неприличной. С этим мнением согласились все присутствующие, даже адвокат. Мужчины словно переродились. Никто и не упоминал о сплошь и рядом встречающихся в жизни случаях, когда половой магнетизм делает неодолимо притягательными женщин, отнюдь не претендующих на рули красавиц. Громче всех корели доктора те, в чью сторону графини, при всей своей непривлекательности, даже бы и не взглянула. Обсуждение предстоящего брака продолжалось, когда в курительную комнату вошел новый посетитель. При его появлении в помещении воцарилась мертвая тишина. Ближайший сосед доктора Уайброу шепнул ему. «Браты лорда Монтбери, Генри Вестфик». Вошедший печально улыбнулся. «Здесь, видимо, говорили о моем брате», — произнес он. «Не обращайте на меня внимания». Никто из присутствующих не может презирать его так искренне, как я. Продолжайте, господа. Продолжайте. Только один человек последовал приглашению говорившего. Им оказался адвокат, уже защищавший графиню. «Может быть, мое мнение покажется кому-то спорным?» — сказал он. но «Ну, я не стыжусь повторить его, приком бы то ни было. Я нахожу, что с графиней Наруной поступают несправедливо». Почему бы ей не стать женой лорда Мондбери? Кто может утверждать, что к браку с ним ее побуждает корысть? Брат Лорда круто повернулся к нему. Я утверждаю, резко ответил он. Такой ответ мог бы поколебать многих, однако адвокат не смутился. Мне кажется, возразил он, я не ошибусь, если замечу, что дохода его сиятельства лорда Мондбери. Достаточно едва лишь для поддержания его звания. Замечу также, что доход этот идет весь с поземельной собственности в Ирландии, где каждая десятина закреплена за прямыми наследниками. Брат лорда сделал знак, что не собирается оспаривать этих утверждений. «Если его сиятельство умрет», — продолжал адвокат, — «мне известно, что он может обеспечить свою вдову только доходом с принадлежащего лично ему имения» которая не превышает 400 фунтов в год. Пенсия лорда, пособия и привилегии прекращаются, как известно, с его смертью. Следовательно, графине достанется, если она вдовеет, только 400 фунтов в год. «Нет, не только», — последовал ответ. «Мой брат застраховал свою жизнь в пользу графине на сумму 10 тысяч фунтов». Сообщение произвело сильное впечатление. Все переглядывались, повторяя «десять тысяч! Десять тысяч фунтов!» и пожимали плечами. Поставленный в тупик адвокат сделал последнюю попытку отстоять свою точку зрения. «Могу я спросить, кто поставил это условием брачного контракта? Надеюсь, не сама графиня?» «Брат графини», — ответил Генри Вестфик. А это одно и то же. Говорить на эту тему было нечего. По крайней мере, в присутствии брата лорда Монтбери. Разговор перешел на другие предметы, и доктор уехал домой. Но его болезненное любопытство к этой истории не утихало. В свободную минутку доктор задумывался, сумеют ли родственники лорда Монтбери расстроить свадьбу. Мало того, он стал чувствовать все возрастающее желание – увидеть этого одурманенного любовью человека. Каждый день доктор бывал в клубе, надеясь разузнать что-нибудь новенькое. Клубные сплетни подтверждали прежнее положение вещей. Будущая графиня обеспечена, намерение Мондбери сделаться ее мужем непоколебимо. Оба католики они назначили для венчания капеллу на Испанской площади. В день свадьбы, после слабой внутренней борьбы, Доктор поддался искушению и, отменив прием, отправился на свадьбу. До конца своей жизни доктор впоследствии сердился на всякого, кто смел напомнить о его сумасбродном поступке. Свадьба проходила чрезвычайно тихо. У дверей церкви стояла только одна карета, да и в церкви было немного народу, основную часть которого составляли люди низшего слоя общества и старухи. Кое-где порой мелькали лица членов клуба, видимо, привлеченных сюда тем же любопытством, что и доктор. Четыре человека стояли перед алтарем. Жених, невеста и два свидетеля. Одним из свидетелей была пожилая женщина, казавшаяся компаньонкой или горничной графини. Другим — ее брат, барон Ривер. Группа эта, включая и невесту, была одета в обыкновенные утренние костюмы. Лорд Мондбери выглядел как мужчина средних лет, военной выправки. Ни в его лице, ни в наружности не было ничего замечательного. Барон Ривер представлял собой противоположный Мондбери, но также общеизвестный тип мужчины. Такие тонкие усы, нагловатый взгляд, кручавые волосы, ухарская посадка головы сотни раз встречаются на парижских бульварах. Единственной замечательной чертой в нем было то, что он нисколько не походил на свою сестру. И священник, совершавший обряд, был также обычным смиренным старичком, безропотно исполнявшим свои обязанности и, по-видимому, страдавшим от ревматической боли в суставах, когда ему приходилось преклонять колени. Единственная замечательная особа, сама графиня, подняла вуаль только в начале обряда, Костюм же ее был прост и не заслуживал внимания. Словом, свет не видывал менее зрелищной, менее романтической свадьбы. Время от времени доктор поглядывал в сторону церковных дверей, ожидая смутно появления представителя некой силы, способной воспрепятствовать венчанию. Но не прошло ровным счетом ничего. Не вышло ни драмы, ни комедии связанные супружескими узами муж и жена, со свидетелями буднично прошли в конторку, чтобы расписаться в церковной книге. И лишь доктор Уайброу все еще томился, все питал надежду на то, что вот-вот произойдет нечто из ряда вон выходящее. Новобрачные направились к выходу. Доктор отступил в тень при их приближении. К его замешательству и удивлению графиня узнала его. Он расслышал, как она сказала мужу. «Одну минуту, я вижу друга». Лорд Монбери остановился и поклонился. Графиня взяла доктора за руку и крепко сжала ее. Доктор чувствовал, как сквозь вуаль сияли ему навстречу черные всепроникающие глаза. «Видите, еще одним шагом больше на пути к концу». Графиня шепнула эти странные слова, и вернулась к мужу. Прежде чем доктор сумел помниться лорд и леди Монтбери сели в ожидающую их карету и уехали. На улице возле дверей церкви стояли три-четыре члена клуба, как и доктор Уайброу, явившийся на свадьбу из любопытства. Чуть поодаль прогуливался брат невесты. Он, видимо, хотел рассмотреть получше при ярком дневном свете человека, с которым говорила его сестра. Смелый взгляд устремился в лицо доктора. В нем мерцали отблески подозрения и угрозы. Вдруг тучи рассеялись. Барон улыбнулся с очаровательной вежливостью, приподнял шляпу, поклонился доктору как другу и ушел. Члены клуба составили на ступенях церкви совещание. Начали с барона. «Чертовски безобразный негодяй!» Затем перешли к лорду Монтбери. «Неужели он повезет с собой в Ирландию, эту вульгарную женщину?» Невозможно, он не сможет взглянуть в глаза своим арендаторам. Они знают историю с Агнесой Локвуд. Куда же они поедут? В Шотландию. По вкусу ли это ей придется? Всего на две недели. Затем вернуться в Лондон и за границу. А в Англию больше не вернуться? Как знать, видели, какой взгляд она бросила на Монтбери, когда подняла вуаль? На его месте я бежал бы без оглядки. «Вы видели, доктор?» Но доктор был уже далеко. Он вовремя вспомнил о своих больных и последовал примеру барона Ривера. За эту неделю он и так наслушался досыта клубной болтовни. «Видите ли, одним шагом больше на пути к концу», бормотал он себе пудно с по дороге. «Интересно бы знать, к какому концу».